Глава 23. Я таяла в его руках, как мороженка в жаркую 40-градусную температуру. Мне казалось, что мужчина чувствовал, как я хочу, чтобы он меня обнимал и целовал. То есть ваша подопечная сейчас в саду с незнакомыми парнями. Сколько ей лет, спросил я млев в объятиях. 18. Её отец слишком контролировал её. Пусть развеется. «Так, а вот теперь совесть проснулась, но немного не та. Я что, не понимаю, как это — оторваться от родительского крыла? Сначала жалеешь о том, что раньше этого не делала, а потом жалеешь, что таки сделала. В теории можно было бы и после этого, но обычно после этого только спать хочется. То есть наивная 18-летняя девушка в саду с парнем или парнями вместо того, чтобы спать — Не, может, и не знаю, как у вас тут надо блюсти честь до замужества или нет, но это нормально. Просто если ей сейчас кто-то сделает плохо, то она их испепелит. Она же дракон. Она девушка, а мы всегда волнуемся по какой-либо причине, тем более я замолчала. Что ж так не вовремя во мне совесть-то проснулась. «Сейчас бы наслаждаться мужским телом, а думаю про подростка, сбежавшего ночью на свидание. Ей хоть и восемнадцать лет, но все равно. А виноват потом будет Клейтон, если Лиза в подоле принесет драконят или фениксов, или кто здесь еще рождается». «И что вы предлагаете?» — прошептал Клейтон. «Давайте посмотрим. Проследим за ней. Узнаем, что точно все в порядке, и вернемся». И добавила «продолжим». На месте её отца я бы и вам оторвала бы что-нибудь, узнай, что моя гипотетическая дочь попала в передрягу. Мужчину уткнулся в мою шею, опаляя горячим дыханием. Я уже хотела, чтобы Лиза сама набивала свои шишки. Ну, 18 лет, она умная девушка. Тем более, если папа её контролировал, то может она сама как-то справиться. Ага, и с парнями, и с душевной болью, а Клейтон вряд ли будет её утешать. Ладно, выдовил мужчина и поднялся, потянув меня за собой. Я смущённо опустила глаза и тут же подняла их. Как-то забыла, что и мои глаза привыкли к темноте, а Клейтон спит в драконьей без одежды, хотя ему и стесняться нечего. Итак, минут 15 назад Элиза вышла из своей комнаты. "С вами всё в порядке?" уточнил Клейтон, когда я отвернулась. "Вы голые", ответила я. Женщины порой такие рациональные. Вот сейчас готова отдаться мужчине, при этом стесняясь и себя голой показать, и на него голову посмотреть. Просто можно сказать, что для этого нужен подходящий момент. А мы его в очередной раз пропустили. И нет, я уже совсем не против. Всё-таки начала жизнь заново, но беспокоилась за одну драконицу. Клейтон первым вышел из спальни. А я за ним, пытаясь держать небольшую дистанцию, боялась, что сама на него накинусь. Там халаты в шкафу отозвался Клейтон, надевая штаны. Я крутила в руках платье, подумывая, надеть его или пойти в одной рубашке. Все-таки пока с этими завязками справлюсь, уже и утро наступит. Благодарю. Я нашла в шкафу парочку женских халатов и один мужской. Ох, как подготовились к нашему визиту. Закуталась в приятную махровую ткань и повязала пояс на бантик. «Может, она уже вернулась?» — спросила. «Давайте посмотрим, а то будет неприлично бегать по дому, пока она спит в кровати». «Она тоже спит в драконе, в основном». «И она тише», — меня ответил Клейтон. «Тем более я не чувствую ее запаха, но мы можем проверить». Он открыл дверь в спальню Лизы. «Я уже хотела войти с ним, но мужчина меня остановил». Развеялась одна темнота, лишь небольшой прямоугольник света отбрасываемый из гостиной. "Не входите", сказал мужчина. В его руках зажёгся огонь. Он швырнул его в комнату, тот бумерангом пронёсся по ней и вернулся в руку Клейтона. И здесь никого. Тоже пустая кровать и никакого дракона на полу. Лизы не было. И где она может быть? Так, вряд ли бы она пошла к парню в комнату. Из тех семи мест, что остались на ночь, лишь в одной был парень лизинового возраста. Есть два варианта. Я так понимаю, для гостей все гостевые комнаты такие, клейтон кивнул. Значит, вряд ли они встретились бы здесь. Так что, скорее всего, в саду. И клейтон: "Мы просто посмотрим". Я понял, «Тяжело же вам живется в мире, где надо так смотреть за детьми?» «Это называется забота». «Да, знаю», — тихо ответил он. «Очень непривычно это вновь чувствовать, как при Марине». «Ну да, давайте и я про Сережу вспомню. Вот только у Клейтона с ней ничего не было. Ага, они просто женаты на каком-то там уровне. Ух, найти бы ту Марину, и пусть разводятся. Не то, что я хочу его себе или замуж за него... Просто как-то неправильно это. Да и в тот день, когда я узнала о смерти брата, помню, первое, что пришло в голову, как там ребёнок, взрослый о себе может позаботиться о семилетнем мальчике никак. Вот и вызвала службу опеки. Но я всё-таки очень рад, что он может жить со мной в одном доме. Ладно, идёмте, сказала я, опустив немного голову. Точнее, ведите в сад. Меня взяли за руку, а щеки коснулась тёплая ладонь, заставляя поднять голову. Я посмотрела в его карий, заспанные глаза. «Марина всего лишь мать моего племянника. Я с ней когда-то общался. Это моё прошлое, от которого никуда не деться. Вы другая, и мне это очень нравится». «Да, у каждого своё прошлое». «Мне тоже нравится», — хрипло ответила я. «С вами рядом». Я рада, что вы решили оставить Колю. Хотя вам стоит начать уделять ему внимание. Нам пора. Да пора, ответил он. Я ему нравлюсь. Да, да. Но сейчас у нас охота на одну драконицу её поклонников.